Глава тридцать вторая. «Эления». Боги, на нас все смотрят. Нервно говорю я, чувствую себя под прицелом множества взглядов. Как тогда, на благотворительном вечере у сольтов. С лишь разницей, что сейчас я не у сольтов, а у хоросов. В их загородной резиденции. И гвоздем программы являются не антикварные украшения, а сонарины и ления. «Бедная, бедная, сонарина и ленья, вляпавшаяся в невесты!» «Один вечер лени», — склонившись ко мне, ободряюще шепчет Ксанар. «Пара статей в журналах, и о нас забудут». «Я только на это и уповаю», — отвечаю еле слышно, при этом честно стараясь растягивать губы в улыбке. К нам подходит очередная пара приглашенных, жаждущие поприветствовать виновников торжества. Я продолжаю им улыбаться, с тоской провожая поднос с бокалами Шнайса. Вернее, официанта с подносом, только что проплывшим мимо моего носа. Мне точно надо будет выпить сегодня. Поздравив нас с Ксанаром, гости перемещаются в зал для приёмов. Да-да, в этой загородной махине есть отдельный зал только для приёмов. Ещё есть столовая размером как два зала для приемов. Ничего другого я в этом далеко не скромном особнячке пока увидеть не успела. Ну, разве что спальню, которая переодевалась в свое роскошное вечернее платье, светлое, с открытыми плечами и серебристой вышивкой, подобно морозным узорам растянувшейся по нежному шелку. Спальня. В тот вечер мы решили, ну, или я настояла, что наш первый раз не будет спонтанным. Понимаю, что у Хорреса, насмотревшегося на прелести подосланные к нему феи, зачесалось одно место, и он, не теряя времени, помчался ко мне. Хорошо, что не умчался куда-нибудь с ней, но я не стала отвечать на его спонтанный порыв. Сказала, что хочу, чтобы сказка продолжалась, и наша первая ночь стала особенной. К счастью, Ксанар согласился, И вот эта ночь уже почти наступила. Сегодня после помолвки все случится. Спасибо Гаронеру, блестящему стратегу, подтолкнувшему брата к решительным действиям. Санор Хоррес и Фелисия к нам тоже подходили, чтобы поздравить и сказать, какая мы замечательная пара. Понятное дело, говорила все это Фелисия, которая сегодня была снова сама собой, улыбалась светло и искренне. «Люблю её такую. И совсем не люблю хмурую мину ее жениха. Его люблю, а вот его мину не...» Я тут же обрываю эту мысль и испуганно замираю, осознав, о чем только что подумала, какие слова, пусть и про себя, только что произнесла. «Все, Ленни, сегодня ты, можно сказать, достигла дна. Кстати, скоро прилетят Дина с Литой» ослепляя всех новоприбывших белоснежной улыбкой, как бы, между прочим, роняет мой жених. И у меня появляется острое желание пронзить его ногу шпилькой. «Сан, я же просила!» «Теперь уже не шепчу, а шеплю, похлеще три Куда там до меня, Севилле? Не надо впутывать во всё это мою дочь!» «Вообще-то это не всё это, а наша с тобой помолвка!» Алита скоро станет и моей дочерью тоже. Поправляет меня тёмной, после чего с самым безмятежным видом пожимает руку какому-то мужчине. А когда тот от нас отходит, как ни в чём не бывало, продолжает. Пусть пресса сегодня оторвётся. Зато потом вы сможете спокойно гулять, не боясь, что кто-то снова выскочит на вас из кустов. Ты должен был меня предупредить. Не забывай, и моя дочь тоже обняв меня за талию, с нажимом напоминает хорас «Еще нет». Бурчу. «Но скоро ею станет. Так что успокойся и получай удовольствие от праздника». сомнительное я бы сказала». «Согласен, малыш». Рука высшего сползает с талии мне на бедро, мягко его оглаживает и возвращается туда, где ей положено находиться в приличном обществе. Настоящее удовольствие случится сегодня ночью. От этого горячего шепота по телу пробегает дрожь. А может, всему виной взгляд другого брата, который я ощущаю на себе, даже сквозь толпу и расстояние. Когда в холле не остаётся ни одного гостя, мы тоже перемещаемся в зал для приёмов. Здесь, как в старинном дворце, огромные стрельчатые окна, мраморные полы и море света в вычурных подсвечниках. Среди собравшихся снуют официанты с подносами, откуда-то сверху льется ненавязчивая музыка. Скинув голову, обнаруживаю источник чарующих звуков. Оказывается, здесь даже имеется ложа, как в каком-нибудь театре. В ней-то и расположились музыканты. «Лень, выглядишь шикарно!» К нам подбегает Оля с полупустым бокалом Шнайса и сердечно меня обнимает поздравляет Ксанера с самым лучшим выбором невесты, какой он только мог сделать, и машет Фелисии, подзывая «давайте скорее к нам». К сожалению, в комплекте с Фелисией идет старший Хорос. И я снова как на иголках. «Фели, но ну не правда ли они прелесть? Сразу видно, вы созданы, чтобы быть вместе», продолжает захлебываться восторгами Олли. «Согласен, мы с Лене потрясная пара». Довольно усмехается Ксанар, в то время как его брат выглядит так, будто уже готов кого-нибудь растерзать. Встречаюсь с его взглядом. Темным, тяжелым, удушающим. И спешу отвести свой. Смотрю на Олли, Фелисию, на приглашенных, на пузырьки Шнайса в своем бокале и узоры, натертых до блеска мраморных плитах у меня под ногами. В общем, на что угодно, но только не на гаранора Зато он продолжает смотреть на меня. Я знаю это. Ощущаю каждым своим нервом, оголённым и натянутым до предела. Тёмный стоит рядом, так близко, что невольно начинают дрожать пальцы. Покрепче сжимаю их вокруг хрустальной ножки бокала, рискуя переломить её надвое. И всё-таки, тогда свадьба, тем временем интересуется младшая Сольт. Мы ещё не думали говорит Ксанар и добавляет, снова привлекая меня к себе. «Но я бы всё-таки не стал слишком долго тянуть. А ты что скажешь, малыш?» Ответить я ничего не успеваю. Отвлекаюсь на быстрый топот маленьких ножек и громкое детское восклицание па папа Па-па!» Под изумлённое перешёптывание приглашённых нам подбегает Лита и, встав перед Хоросом, поднимается на носочки, Она всегда так делает, когда хочет, чтобы её взяли на руки. Поняв, к какому из братьев мой ребёнок протягивает руки, я прихожу к выводу, что следует вернуть бокал официанту и попросить принести мне бутылку. Не сразу до меня доходит, что музыка оборвалась. Оборвался шёпот, и все сейчас смотрят в нашу сторону, обозревая эту немую и очень выразительную сцену. Мне хочется куда-нибудь провалиться. На худой конец просто ненадолго уйти в обморок. Жаль, я не актриса. И все, что сейчас здесь творится, не сценарий какого-нибудь мелодраматического фильма. Приходится остаться в себе и стараться не встречаться с Фелисией взглядом, подозревая, что от ее улыбки и следа не осталось. Зато Лита продолжает улыбаться, почти смеется, словно совершила какую-то шалость, и кажется такой довольной, что я уже готова предположить, будто она сделала это нарочно, если бы не возраст моей дочери. Как чувствовала, что не следовало брать ее к Хоросам. Мелочь растерялась. Саннер приходит в себя первым и подхватывает мариселу на руки, громко заявляя «Папа, это я, а вон тот мрачный тип — твой будущий дядя». Запомнила? «Папа», — указывает на себя, после чего переводит взгляд на своего окаменевшего брата. «Дядя». «Видишь, как все просто?» «Папа!» — смеется Лита, упрямо указывая пальчиком в сторону Гаронера. «Тут уж я понимаю, что мне не поможет ни бутылка Шнайса, ни обморок. Об этом пикантном происшествии обязательно напишут в газетах. Такую сенсацию не оставят без внимания. Не знаю, что станет с рейтингами Его Величества, а от моих нервов точно ничего не останется. Уже не говорю о нервах Фелисии». Один Ксанар, кажется, чувствует себя превосходно. Как это неудивительно. Ну и, собственно, Лита. Глаза у дочери сияют, и у этой парочки явно всё замечательно. Дети громко подводят итог тёмный, чтобы его слышали все гости. Что с них возьмёшь? Следующий в себя приходит Олли. Негромко кашлянув, берёт сестру под руку и начинает тараторить. «Ой, Фелли!» «А помнишь, ты собиралась показать мне картину того художника? Как же его звали? Мы с тобой буквально на днях его работы обсуждали». Сонарина Сольт вздрагивает. «Наваро?» «Да, точно. Покажешь?» «Пойдем». Выдавливает из себя улыбку Фелисия и, извинившись перед нами, уходит с сестрой. К счастью, музыканты вспоминают, за что им платят. И зал снова наполняет легкая классическая музыка. К гостям возвращаются манеры и от нас, наконец, отворачиваются. Праздник продолжается. То тут, то там мелькают официанты, приглашенные вдохновенно общаются, но я все равно продолжаю ощущать бросаемые в нашу сторону украдкой взгляды. Липкие, неприятные. От них начинает зудеть кожа и колят виски. Общество обоих хоросов — это даже хуже, чем общество одного гаронера поэтому я забираю уже не ходочку и, выдав что-то вроде «пойду», припудрю слитый носик, сбегаю из зала для приёмов. По дороге меня перехватывает Дина. Это что сейчас такое было? Глаза у неё, как две коллекционные монеты, каждая номиналом в сто дрейхов. Ты почему её отпустила? Да она сама вырвалась, растерянно оправдывается няня. Как увидела вас, так сразу к вам и помчалась. Я лишь на секунду отвлеклась. А как тут не отвлечься, когда вокруг такая красота? Предлагаю полюбоваться красотой в ванной, пока у меня голова от всего этого не взорвалась. Нам везёт. Хоть в чём-то. в Ванную комнату, не уступающую размерами моей спальни, мы находим в два счёта и запираемся в ней. Я, чтобы перевести дыхание, Дина, чтобы излить на меня свои эмоции. Какое крутое место! И всё это... Ну ладно, половина всего этого скоро будет принадлежать тебе, Лен. Обалдеть! Это ещё не точно. Отвечаю, подтягивая Лиде колготки и поправляя розетки на лаковых туфельках дочки. «Ма!» Счастливо улыбается мой ребёнок, пытаясь дотянуться до мыльницы, которые лежат разноцветные кусочки мыла в форме морских ракушек и рыбок. «Ыба!» «А вот теперь ты решила вспомнить о маме. Откуда вообще взялся этот папа?» «Саноль», — беззаботно отвечает Лита и снова тянется за мылом. «Санолем» она называет младшего Хороса. Но слово «папа» при нём не произносила ни разу. «Ну так и просилась бы на руки к Санору». Вздыхаю я расстроена. «При здесь вообще, Гаронер? Что на тебя нашло?» «Саноль», — повторяет малышка, и таки хватает золотую рыбку. «Лен, а что значит это твое еще не точно?» Тем временем возвращается к злободневной теме Дина. «Ты ведь выйдешь за Хороса?» «Не знаю», — отвечаю коротко, забирая у дочки мыло, пока та не решила его попробовать. «А зачем тогда эта помолвка?» «И этого я тоже не знаю». «Лен, няня хмурится мне хорошо знаком этот ее взгляд поэтому я решаю сбежать до того как дина выпустит в меня новые обойму вопросов не спускай с нее глаз прошу стараясь чтобы в голосе проскальзывали и строгие нотки прежде чем дина успевает мне что либо ответить я сбегаю теперь уже из ванной комнаты лихорадочно размышляя куда бы податься по хорошему надо бы вернуться к гостям но ноги не несут С трудом добираюсь до холла и останавливаюсь возле лестницы, не решаясь войти в зал. А ведь это только начало вечера. Боги, дайте мне силы пережить его продолжение. И ночь тоже пережить. Довести до конца то, что все-таки решила довести. Сонарина Лэй вам просили передать. Ко мне подходит официант, и протягивает небольшую коробку светло-голубой обертки. Положите к остальным подаркам, говорю я, вспоминая о горке коробок и коробочек, возвышающейся в зале для приемов. Просили передать лично вам в руки. Кто просил? Одна из гостей. С этими словами официант вручает мне подарок и уходит разносить напитки. А я, вместо того, чтобы вернуться в зал, сворачиваю в коридор и толкаю первую попавшуюся дверь. В комнате, в которой оказываюсь сумрачно, тусклый свет бра растекается по стенам, но почти не освещает это небольшое помещение. Подталкивая мои нехорошим предчувствием, срываю оберточную бумагу и удивленно хмыкаю. «Кто-то решил подарить мне сейт Далеко не самый щедрый подарок, если учесть, что модель устройства мягко говоря, не новая. Раскрыв лаконичную упаковку, достаю сейт, касаюсь прозрачного экрана и перед моими глазами тут же рассыпается искрами голограмма. Знакомая обстановка. Моя гостиная. И я в объятиях жадно целующего меня мужчины. никсанора Сердце пропускает удар а потом заходится в бешенном ритме. Нас видели вместе. За мной следили. Увидеть со стороны себя и его вот такими? Если до сих пор я подозревала себя в безумии, то сейчас окончательно в этом убедилась. Я безумная. Или, скорее, безумно влюблённая. Не знаю, где нашла только силы оттолкнуть тогда Гарренера. В девушке на видео нет ни капли протеста, одно лишь желание быть с ним, принадлежать этому мужчине. Меня прошибает холодный пот. Дрожащими пальцами вытряхиваю все оставшееся содержимое из коробки и подбираю с пола пластиковую карточку, на которой отпечатана темной вязью. Ты знаешь, от чего должна отказаться, чтобы это видео не придали огласке. Что для тебя важнее и ленье? Его? или твоя карьера. Несколько секунд я стою неподвижно, глядя на въевшиеся в пластик буквы. Те с трудом складываются в слова, а слова, в свою очередь, ни в какую не желают становиться понятными фразами. Никак не получается вникнуть в смысл написанного. Перед глазами по-прежнему стоит Йоргово видео. И я уже готова обвинить во всем Гарренера списав всё это на очередной его фокус. На что только не пойдёт этот тёмный, чтобы разлучить меня с Ксанаром. Наконец, с большим опозданием до меня доходит, что говорится в записке не о Ксанаре, а о моей работе. А кто у нас против того, чтобы я занималась свадьбой Хороса? Стерва Акилла. Кто же ещё? Хайми ведь говорил, что она так и не успокоилась. Чтоб её Йорги сожрали а потом долго переваривали. вознеможение опускаюсь на край дивана. Как можно быть такой злопамятной? Или она ещё на что-то надеется? Думает, я сбегу, поджав хвост, и она тут же предложит Фелисии свои услуги? Вот идиотка! Утрамбовав клятое устройство в сумочку, я глубоко вдыхаю, затем выдыхаю, надеясь, что дыхательные упражнения помогут успокоиться, Как бы не так. Меня всё колотит. Мебель перед глазами прыгает, совершает какие-то невообразимые кульбиты. Если бы Кришон сейчас была здесь, честное слово, убила бы. А так, пусть её убийством займётся Высший. И сам решает, как выйти из этого щекотливого положения с наименьшими потерями. Для меня, для него, мне уже всё равно оказавшись в зале полном гостей я ищу глазами гаронора но как назло натыкаюсь на севиллу сонарина Сольт приветствует меня своей неизменной ядовитой улыбкой салютует бокалом и зачем то ко мне приближается как обычно старательно виляя задом сегодня планируется еще что нибудь интересное мне очень понравилось начало вечера не сейчас сивилла сижу я надеясь избавиться от общества этой трии и продолжаю искать взглядом высшего. «Что такое?» — хмыкает она. «Еще что-нибудь случилось?» «Ксана высматриваешь?» «Так вот же он. Окучивает какую-то блондинку». Проследив за тем, куда смотрит Сивилла, обнаруживаю младшего Хороса компании смазливой светловолосой девицы. Судя по тому, как та вдохновенно забрасывает его вопросами, Репортерши. Ксанар охотно поддерживает разговор, улыбается. Но мне хорошо знакома эта улыбка. Дежурная, ничего не значащая. Просто маска. Мне он совсем по-другому улыбается. Поэтому я тут же теряю интерес к своему жениху и продолжаю искать взглядом чужого жениха. «Нет, похоже, не Ксана», — язвительно продолжает это все подмечающее гадина. Ты бы все-таки определилась, Ленни, которого из хоросов предпочитаешь? Бери пример со своего приплода. Хоть одна из вас не страдает проблемой выбора. Боги, но почему именно сейчас? Когда я и так с трудом сдерживаюсь и уже готова едва ли не рычать. А может и кое-кого покусать. Интересно, как высшее общество Гроссоры отреагирует на кусающуюся фею. Журналисты точно сойдут с ума от счастья. Столько сенсаций за один короткий вечер. На миг прикрываю глаза, вспоминая о своей нереализованной мечте придушить Сивиллу, а потом, не сдержавшись, хватаю ее за запястье. Пусть скажет спасибо, что не за горло. И с силой, на какую только способна, яростно его сжимаю. «Ты делаешь мне больно», — багровеет Трия. Ещё даже не начинала. Но обязательно сделаю. Если ты ещё хоть слово скажешь о моём ребёнке. Сольт кривится. Пустые угрозы. Но останутся ли они таковыми, когда я стану женой Хороса? Продолжай в том же духе, Сивилла, и обязательно это выяснишь. Пересилив себя, отпускаю её и добавляю. В какой-то мере мне жаль тебя. Не просто равняться на таких сестёр, как Олли, и Фелисия. Ты из кожи вон лезешь, пытаясь выделиться, но всё равно остаёшься в их тени. Наверное, поэтому в тебе столько желчи». «Да ты у нас психолог и ленья», «пыркает богатая наследница. Ты бы сначала в себе разобралась, прежде чем в чужих жизнях начинать копаться». «Держись от меня подальше. От меня и от моей дочери». Мысленно послав Севиллу к Йоргам, Отхожу, гадая, как бы незаметно подступиться к Гаронору. Но меня перехватывает младший хорас И дальше уже мы вдвоем отвечаем на вопросы журналистки. К счастью, девушка не пытается копать глубоко. Интересуется лишь нашими отношениями и дальнейшими планами. Отвечает в основном Ксанар, а я так, не в попад поддакиваю. И продолжаю украдкой поглядывать на его брата, надеясь улучшить момент и отдать ему сейт. К сожалению до конца вечера возле меня постоянно кто-нибудь вертится как и возле высшего елисея ни на шаг от него не отходит а попросить при ней уделить мне немного времени я хоть и сумасшедшая, но не настолько приходится держать все в себе улыбаться и делать вид что я безумно счастлива и все в моей жизни замечательно К счастью немного отвлекает присутствие элиты но лишь до тех пор пока няня не забирает ее наверх, чтобы уложить спать. А с уходом моей малышки меня снова начинают грызть мысли о йорговом устройстве у меня в клатче, который словно обжигает мне пальцы. Жду не дождусь, когда все уберутся, и мы, наконец, останемся вдвоем, малыш. Шепчет, обнимая меня, Ксанар. Ты и я. Моя уже почти сбывшаяся голубая мечта. Читаешь мои мысли. Отвечаю я совершенно искренне, потому что больше всего на свете мечтаю о том, чтобы этот дом наконец опустел. Гости начинают разлетаться где-то около полуночи. Улетают и сестры Сольт. И я боюсь, что вместе с ними, с Фелисией, улетит и Гаронер. И придется тогда ждать до завтра, держать это в себе всю ночь. Ночь, которую я проведу с ксанаром как и обещала. Хотя бы раз мне стоит сдержать слово. Кто знает, может, близость с Ксанаром поможет забыть его брата? Если сегодня я перешагну эту черту, возможно, начну испытывать к нему чувства? Ксанар Хорос — мечта половины девиц Гроссоры. Если не всех девиц Гроссоры. Не замужних. Ну и не только. Поэтому у меня просто нет шансов в него не влюбиться. Я просто должна дать нам шанс вот так старший хорас тоже остается я узнаю об этом случайно когда поднимаюсь в гостевую спальню чтобы привести себя в порядок перед перед самым важным с гаронором мы сталкиваемся в коридоре не знаю куда он направлялся но при виде меня выс останавливается и с усмешкой как обычно с купой и мрачной заявляет неплохой получился вечер рада что тебе понравилось Отвечаю на глупую фразу такой же глупостью, а убедившись, что в коридоре мы одни, достаю из кладча сейт и протягиваю ему. Мне тут кое-кто сделал сюрприз, не самый приятный. Где мы можем поговорить?